«Искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уже делос. «Затвердил. Рекомендуется», — произнес вдруг Раскольник. «Что-с?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. «Это все справедливо»